Крыши обрамляли зубцы с перилами из металла, более темного и прочного, чем железа. Некоторые кейпы отдыхали в бойницах между завитками металла, другие сидели, прислонившись к невысокой стене под ними. Вокруг собралась толпа. Но как только она расслабилась, все переменилось. Призрачные образы, горящий мужчина, женщина в полтора раза выше окружающих, образы, похожие на ее собственные тени, карикатуры, преувеличения, физические проявления сил, Вот только эти были явно живыми. Иногда они двигались, менялись. «Легенда!» — заговорил разруши Шевалье. Он звучал тремя голосами, но хотя один исходил от великана в огромных доспехах, а другой от человека, зажатого в тиски невероятно узкой брони, все голоса звучали одинаково. Просто исходили из разных мест. Пылающий светом мужчина шагнул вперед. он выглядел живым костром бело-синего цвета. На месте его рук и ног в костре съели добила раскалённые линии, плывущие в энергетической буре, стилизованная смесь пламени и молний. Но когда сверкающий плут заговорил, его голос звучал совершенно обычно. Легенда. Напомнила она себе. «Я был там в самом начале, и, наверное, правильно, что я присутствую в конце. Может быть, правильно — не то слово. Есть много, о чем я сожалею, но... подходящее». Он глубоко вздохнул. Паламе расширилась. Говорят, лучше один раз увидеть, чем стараться услышать. Так что давайте сократим эту речь и посмотрим. По его жесту, люди повернули головы. Нирк в процессе восстановления. Тонкое силовое поле сдерживало пыли зловещие облака, так что город заливал яркий солнечный свет. Там, где лежало разбитое стекло, или по улицам были разлиты и масло, все почти сверкало сияющий город. В каждом месте, где были разрушения, основали люди, что-то чинили, что-то вытаскивали и уносили. Были поставлены палатки и брезентовые укрытия, выстроены ограждения. Там, где между реальностями были прорваны порталы, уже возвышались здания. Шевалье назвал его городом с глубиной, и это было правдой. Большинство городов двумерны, распространяются только в четыре стороны света. Здания поднимались ввысь и спускались под землю. Но даже самое высокое здание было ничтожным по сравнению с масштабом всего города. А в этом городе можно пройти куда-то, а затем повернуть в другой мир и найти там город, только начинающий расширяться от центральной точки. Контролировать это все было невозможно. Даже у самых мелких злодеев было пространство для маневра и манипуляций. «Я никогда особо не приукрашивал. Я прямолиней, как мои лазеры», — сказал легенда. «Он прекрасен, и это, честно говоря, пугает». Мы очень надеемся, что губители продолжат спать. Основные игроки заняты строительством и восстановлением, так что у нас будет 6 мирных месяцев подряд в первый раз за 20 лет. А если считать и не парочеловеческие конфликты мирового уровня, то я даже не знаю за сколько. До хрена, если хоть раз такое было. Сиара ненадолго прикрыла глаза. Когда она их снова открыла, и легенда снова выглядела человеком. Держать фокус тяжело. Этот мир закончится. Он всегда заканчивается. Когда всё пойдёт плохо, этот перерыв сделает все хуже, потому что проблемы успеют накопиться, и потому что мы еще не восстановились после прошлого раза. Но я знаю вас и сражался со многими из вас плечом к плечу. Ваши значки — тому доказательство. Сера осмотрелась. У многих кейпов, как и у нее самой, был простой символ на предплечье. Золотой круг золотой точкой в центре. У некоторых это была петля ткани, у других — гравировка на броне. Простой символ... Показывающие, что они были там. Больше за нами никто не будет присматривать к добру или к худу. А значит, нам надо глядеть в оба, прикрывать друг другу спину и следить за окружающими. Я могу сразу сказать, что идеально не получится. Возможно, я живое напоминание о том, что никому нельзя доверять. Тем, кто меня еще слушает, скажу, что обстоятельства гибели Александрии в Броктон-Бэй — свидетельство того, что случается, когда разложение проникает слишком глубоко. Всем становится хуже. Легенда вздохнул. Кто-то все еще злится на меня, на Александрию и Далона, на остальных, кто сыграл в этом роль. Но вы не стали меня прерывать. Я бы хотел думать, что это потому, что мы все понимаем одно и то же. Это наш второй шанс. То, о чем мы все иногда мечтали. Возможность вырезать все гнилое и начать заново. Починить то, что раньше было сломано. Несколько человек в группе кивнули. Это будет действительно тяжело, сказал легенда. Те, кто знает достаточно, чтобы понимать, как мы облажались в предыдущий раз, понимают, почему перспектива пугается. Нам все еще надо вычистить тот бардак, что остался с прошлого раза, и на этот раз нужно быть вдвойне, втройне уверенными, что мы действуем правильно. Уже появились люди, которые постараются воспользоваться нашей бедой в своих целях. Кое-что уже пошло не так. Битва будет неравной. Но...» — вклинился Шевалье «Как показывают наши значки, мы все уже сражались в чертовски неравной битве, «И мы победили!» «И будь я проклят, если мы не готовы к этой!» Согласился легенда. Раздались радостные крики, кулаки взметнулись в воздух, зазвучал ритмичный топот. И продолжил легенда, когда крики еще не умолкли, но уже начали стихать. «После всего сказанного мы приступаем к программе второго шанса. Представляю вам новое пополнение наших стражей. Валькирия!» Он повел руку, и толпа разошлась. Все уставились на нее. Она осторожно шагнула вперед на непривычно длинных ногах. Были плюсы в том, чтобы оставаться юной. Карга, Шварза Танте смогла вернуть серии часть запасенного времени. Призрак героя по имени Тан создал для нее броню из щиты серп. При ее приближении толпа расступилась. Костюм был еще более непривычным, чем тело 19-летней. Золотой небесно-голубой. Ткань, которая шла от пояса, проходила по внутренней стороне бедер до да колен. Юбка доходила до середины бедер и была бесшумна, несмотря на окаймлявшие её золотые цепи. Маска не мешала обзору, но давила на лоб скулы напоминая о своем присутствии. Даже волосы были длиннее и уложены в толстую косу. Вот крылья ей нравились. Крылья были хороши. Ко всему остальному придется привыкать. После 30 лет в образе похожи на ребенка королевы-фей, но крылья ощущались, естественно, с самого начала. «Вы сформировали новый триумвират!» — сказал один из собравшихся кейпов. Прозвучало слегка обвиняюще. «Валькири начнёт с низов», — сказала легенда. «Она достигнет того ранга, который заслужит». В толпе зазвучали шепотки. Смысл многих был одним и тем же. «Мы догадываемся, что это будет за ранг». На каждых двоих, считавших её силу положительным фактором, был один сомневающийся, полный подозрений или неодобряющий. Они знали, кем она была раньше, Фигуры за ее спиной не оставляли места сомнения. Сиара больше не могла считать их тенями. Ей нравилось обсуждать слова «силу слов», «силу титулов» — её любимая часть терапевтических сессий. Вопрос их переименования возник недавно, вместе с обсуждением значения ее новой личности и нового имени. Валькирия — воительница, направляющая души мёртвых воинов по смерти. Эти духи были ее войнами, не какими-то тенями. Нет, наверное, два человека за один против слишком оптимистично. Были и другие, кто сомневался, замешкался с поздравлениями. Поразмыслив до завтра, они задумываются о том, что значит ее присутствие, что, возможно, они тоже падут в битве, и она заберёт их, добавит к своей мощи. Ее зрение вспыхнуло. На мгновение она как будто оказалась в аду. Кейпы здесь на крыше были нечеловеческими, даже чудовищными, искаженными и преувеличенными. Город светился далеким присутствием других кейпов, как будто был охвачен пожаром. Валькирия подавила желание ущипнуть переносицу или потрясти головой, и её сердце не успокаивалось еще долго после того, как видение погасло. Никто не обещал, что будет легко, совсем наоборот. Речь окончилась, и пора было заниматься городом. Постепенно кейпы начали отдаляться от группы. «Эй, Валькирия!» — позвала мисс ополчения. Валькирия повернула голову, Мисс Ополчини ткнула большим пальцем в сторону мужчины с тяжелым круглым щитом и копьем: Хочешь пойти с нами поесть? Мы скоро в патруль, так что перехватим ранний ужин. Можешь пойти с нами? Валькирия открыла рот, чтобы ответить, потом передумала. Она все еще училась говорить нормально, не подчеркивать слова в стиле королевы фей. Ей давали уроки, и до совершенства было далеко. Если она заговорит, на нее будут оборачиваться. Вот только сейчас она почти скучала по этому знакомому ощущению по ее её старого голоса. «Это не обязательно», сказала мисс ополчения. «Правда. Я понимаю». Именно мисс ополчения пригласила миссис Ямаду, чтобы познакомить их дать Сиэри Шанс. Она знала, возможно, лучше, чем легенда или шевалье. Валькири натянуто улыбнулась ей, потом развернулась, чтобы уйти. Когда она шла по залу с избранными воинами по бокам, ее каблуки стучали по полу, в зале были стражи, они разговаривали. «Где отступник?» Полное радиомолчание. Сейчас она была в полтора раза выше, чем раньше, подтянутая в сияющей броне с оружием и щитом. Но она очень давно не чувствовала себя настолько хрупкой. Неполной. Ее зрение снова вспыхнуло, как молния перед раскатом грома. У королевы феи была миссия. Она была частью чего-то огромного, могущественного движителя, меняющего целые цивилизации, а потом стирающего миры с лица Вселенной. Теперь у нас есть мощь. Может получится что-то сделать, отбить портал в Восточном Квинсе. Чш. Они повернулись к ней, они обсуждали ее как что-то секретное. Слишком много людей, и очень хотелось поговорить с психотерапевтом, но мисс Емада здесь не было, Она сразу же приедет после первого же звонка, но казалось, что это только усугубит чувство хрупкости. Я хотела быть более человечной. Не совсем человеком, лишь более человечной. Пара человеком вместо не человека. Она столько времени провела на сеансах, пытаясь выяснить, чем для нее был сын, стараясь смириться с потерей той опоры, которой он был в ее психике. Не пошла ли она по его пути, когда пыталась от него отдалиться? Огни, видимые в толпе, только ухудшали ощущения. Она избежала их, спустилась вниз, в пристройку. Когда-то она смотрела только этим зрением. Здесь и сейчас ей приходилось сражаться с Хранителем мертвых. Это было одной из причин, по которым она чувствовала себя такой хрупкой. Им нужна была цель. Полный отказ от способности требовал совершенно особой силы воли. Некоторым удавалось, но таких было немного. Использовать ее силу значило убивать, находиться рядом с мертвыми, вступать в самые смертоносные конфликты. Вот так быстро и закончится её эксперимент с человечностью. Она нашла пустой коридор и пошла по нему. Здесь велась стройка, многое было укрыто пленкой. Она не стала обращать внимания и пробралась там, где было открыто. В конце концов, она дошла до большой комнаты, незаконченная столовая, судя по всему. На месте была только половина столов, в кухне не было ни людей, ни оборудования, в области выдачи еды, рельсы для подносов, два стеллажа, один из которых за толстым барьером узорк стекла. Она села на стол, закинула ноги на скамейку и задумалась. Не прошло и пяти секунд, как зазвонил служебный телефон, она не обратила внимания. «Я хочу всего лишь немного покоя». Это все неправильно. Может это безумие? Или гордыня? Присоединиться к стороне ангелов? Ее зрение искажалось. Даже так далеко от остальных про людей, ее второе зрение показывало их присутствие как свечение, как волны. Она взглянула вверх, но там как раз кто-то пролетал. Она услышала голоса и повернулась. Мы снова встретились, королева Фей! Раздался голос в пустой комнате. Она развернулась. С той стороны стекла находился худощавый мужчина. Рядом с ним кто-то со сложением, как у пещерного человека. С этой стороны стояла девочка, хрупкая светловолосая, в толстовке, джинсах и розовых кроссовках. Валькирия почувствовала укол зависти, она скучала по старому телу, а девочка слегка напоминала ее. «Король гоблинов», — ответила Валькирия. «Я больше не называюсь этим именем». «Очень жаль, очень жаль. А это моя Алиса» посещает эту не чудесную страну чудес райли сказала девочка я столько раз говорила я не алиса я райли это а, титула не имя сказал мужчина язык и хикал от человека его возраста и пола это звучало странно впрочем валькирии было все равно в клетке встречалось и не такое ладно сказала райли алиса так Алиса! пофиг валькирия посмотрела на них «Вам можно здесь находиться?» «Я в тюрьме», — сказал король гоблинов. она меня навещает». «Официальное посещение. Они за мной наблюдают. Скорее всего, и с тобой. В последнее время мы хорошо себя вели, и славному Нилбугу разрешены посещения, пока он готов сотрудничать. Мы не подходим к барьеру, а они не расстреливают нас дротиками из камер наблюдения». Девочка взглядом показала на установленную в углу камеру. «Как видишь...» я поддерживаю дружеские отношения с людьми самого высокого калибра», сказала Райли. «Да, да». Мужчина казался весьма довольным собой. По-видимому, сарказм от него ускользнул. «Падший король все равно король, верно?» «Если он держит голову прямо, то он более достоин называться королем, чем тот, кто полагается на корону и шелка», ответила Валькирия. «Да, да, совершенно верно», согласился Нилбак. Райли улыбалась, как будто не сдержавшись. Телефон снова зазвонил. Валькирия сбросила звонок. И теперь она знала, почему именно они звонили. Им было, мягко говоря, неуютно от того, что этот троиц находится в одной комнате. «Неважно». «Я пришла за своей еженедельной дозой здравомыслия, если вы понимаете, о чем я», — сказала Райли. «Проведи с ними достаточно времени, и тебе понадобится перерыв от всего этого». «Я уверена, что знаю, что ты имеешь в виду», — сказала Валькирия. «Ты имеешь в виду прямо противоположное». Еженедельная доза самошествия, возвращение к привычному, и как напоминание, и как показатель того, как далеко они зашли. Возможно, это опасно, и интересно, решит ли она рассказать о миссис Ямади. Вероятно, кто-нибудь и в любом случае скажет, за ними наверняка ведут слежку. Но расскажет ли о том, что это для нее значило, что здесь она чувствовала себя легче, чем когда уходила с собрания на крыше после речи. Не стоит ли нам поведать историю о давних временах? Спросил Нилбак. «О наших королевствах? Какими они были?» «Возможно», — сказала Валькирия. «Трагедии? Комедии?» «В моих историях», — сказала Райли. «Грань между трагедией и комедией всегда ужасно тонка». «Думаю, мои будут в основном трагедиями», — сказала Валькирия. «Все, о ком стоит упоминать, умирают в конце». «А вот у меня совсем наоборот», — сказал Король Гоблинов. Он провел рукой по щеке стоящего рядом Неандертальца. Когда Нилбок повернулся к барьеру, он хромал и громил и его поддерживал. «Мои любимцы остаются, они возвращаются, чтобы снова начать приключения. Каждый раз немного другие. Это мой помощник, мне оставили его, только его». Для человека, говорящего про комедии, он казался слишком грустным. Амнистия еще в процессе. Остались заусенцы вроде этого короля, без короны и королевства. Вдалеке раздались шаги, которые становились все громче по мере приближения. «Похоже, что кейпы собирались ей помешать». «Вот, блять, сказала Райли. «Не то чтобы король гоблинов не офигенный, но...» Она умолкла. «Может быть, в следующий раз», — сказала Валькирия. Она подняла руки, увидев входящих со стороны дальнего угла комнаты кейпов. Приходилось аккуратно подбирать слова, чтобы не звучать странно. «Я не делаю ничего плохого». «Мы перестраховываемся», — сказал один из кейпов. «Если ты не против, я понимаю». «До встречи, королева-фей!» Сказал Нилбак, он улыбнулся и слегка поклонился. Валькирия ответила на поклон. Когда она выпрямилась, на ее лице оставалась легкая улыбка, ее это удивило. Разные стороны одной монеты. Перерождение. Действие было почти рефлекторным, как кто-то может засунуть руку в карман, чтобы перепроверить, что там ничего нет. Она применила силу, вызвала одного из своих воителей на другую сторону барьера. Неандерталец отреагировал. Воитель не проявился полностью, но прошел сквозь тело неандертальца и отверг его как хозяина. Почти близко. Пастырь мертвых подумала Валькирия, уходя. Король гоблинов успокаивал свое творение. Они все части целого хирург, творец, хранительница мертвых. Ожидаемо, что между такими способностями будет синергия. Возможно, способ вернуть мертвых. она видела их во тьме ожидающих, верных, послушных. Тех, кого она собрала. Некоторые еще восстанавливались после Великой битвы 6 месяцев назад. Теперь она чувствовала себя лучше, менее неполной. Ее второй половине нравились такие мысли. Неясно только, что из этого получится.